А, кстати, интересно, с каким делом она пошла в кабинет директора. Что случилось, с Нейт? Нейт, сидя у окна и задумчивым видом всматривался в административное здание, когда девушка с алыми волосами заглянула ему в лицо. Просто я встретил очень странную женщину. Кто это был? Ну, я видело её в первый раз, но думаю, она всё-таки не из академии. Задавала слишком уж странные вопросы, а под конец можно даже сказать, похитила меня. Нейт дручённо повесил голову. Из этой женщины он впервые в жизни опоздал на урок. Нет, нет и нет. Всё в порядке, Наэтия, воскликнула почему-то довольно сердись, хлопнув мальчика по спине. Именно так и начинается взросление. Тебе не нужно оправдываться. Будь мужчиной, ответь прямо: я проспал. Неправда. Меня действительно Ха. Ну тогда расскажи, что это была за женщина? спросила явно не поверившая ему девушка. Я её совершенно не знаю, но вроде бы её звали Салинарва. И как только он это сказал, Ада, до этого безразлично слушавшая разговор, резко выплюнула недопитый спортивный напиток. "Эй, Ада, так нельзя!" хором крикнули и двое, успевшее отскочить, клюнули Серджиус. "А, прошу прощения. Просто так внезапно услышала это имя. Всё ясно. Значит, она приехала." Беззаботное лицо Ады в одно мгновение приобрело остроту. Именно с таким выражением девушка размахивала киллом во время боевых исследованийского института на летних каникулах. "А она твоя знакомая?" пробормотала вопрос Клэйл, но Ада только пожала плечами. "Нет, знакомая отца". В этот же момент в дверь в комнату открылась, и в класс вошла запыхавшаяся учительница. "Прошу прощения, что так внезапно ушла. Экстренное собрание наконец-то закончилось. Прошу всех занять свои места". Кэйт вернулась в класс. Перед выходом она обещала быстро вернуться, но с того момента прошёл почти целый час. Также хочу извиниться за то, что вам сегодня пришлось прийти в школу. При виде поклонившейся учительницы весь класс удивлённо ахнул. Дождавшись, когда шум утихнет, Кейд быстро заговорила. Мне сейчас нужно снова отойти на другое совещание. И хотя в этот раз оно не займёт 30 минут, прошу всех на всякий случай приготовиться к возвращению домой. А Сказанные классным руководителем слова оказались уж слишком неожиданными. Учитель, что вы имеете в виду? В ответ на вопрос, склонившей голову набок эту замуляния Сержас, Кейт снова заговорила скороговоркой. В связи с теми загадочными событиями, о которых я говорила ранее, руководство академии сейчас проводит голосование. Голоса пока разделились по 50 на 50, но в зависимости от решения территория академии, начиная с полудня, может быть закрыта. И поэтому я ещё раз прошу всех подготовиться к возвращению по домам. Женщина из Леменору уселась на предназначенный для посетителей диван в кабинете директора, скрестила ноги и с недовольным видом пробормотала: "Althe heights. Я не слышала об этом слове, поскольку была занята исследованием песнопений. Наウォッチтоваю, что его искал ксинс. Я думаю, вероятно, с того, что это что-то имя довольно высока." Закаточная, написанная кровью слова была оставлена кем-то в затихшем федалиском филиале Келбергского института. Надпись была оставлена в антресолях здания, где устраивало себе гнездо стая серых призыванных существ. Судя по вашему рассказу, я полагаю, не может быть никаких сомнений, что её оставил нападавший. Леменор уже что-нибудь нашёл? Сейчас в комнате находилось всего три человека: директор, женщина из Леменор с чашкой чая в руках и стоявший в углу Н. Вначале присутствовала также и зовут Джессика, но поскольку у неё появилось неотложное дело, она поспешно покинула помещение. К сожалению, в настоящее время каждый из нас занимается тем, что ему больше нравится. Повернувшись к задавшему вопрос Энн, исследовательница подняла руки вверх, словно сдаваясь. Сказанное ей не значило, что цели численно в организации не совпадали. Просто каждый из 11 человек действовал в своём стиле. Шанте сейчас занимается обменом информацией в Трилеминор. Клаус вроде бы распространяет новости в среде Гилша. В настоящее время среди обратных песен пяти цветов песнопения не было такой, которая можно было бы считать достаточно эффективной против серых песнопений. Поэтому массовая мобилизация специализирующихся в этом вопросе Гилша была верным решением. А, кстати, раздражённо вздохнул управляющий Академии старик и поднял взгляд на исследовательницу. Чем занимается Ксенс? Я слышал, что он сильно выделяется даже среди леминор. Радужный певчий посетил академию во время состязания, но вот чем он занимался после этого, не знали ни он, ни директор. Он любит блуждать с места на место и поэтому очень скрытный. У меня и собственных сетес-свидетелей, но даже я практически ничего о нём не знаю. В этот раз он вроде бы осознаёт серьёзность дела, так что мы договорились встретиться ещё раз через недельку. Исследовательница криво улыбнулась и помахала рукой. Ясно. А что насчёт нейстераса? А? А этот. Вот, слушав названная директором имя Солянер во поднялась с дивана. Она обходит подвернувшиеся на падении места одно за другим. Но это не для расследования. Вполне возможно, что нападавший оставил где-то важную улику и вдруг захочет вернуться за ней. И вот несерьёзно думать, что сможет его захватить. Но если честно, мысли о поимке вся такая прочее. Это просто мои предположения. Представительница Солянер тихо рассмеялась, но несмотря на её полощутливый тон, взгляд директора не потерял страты. Но я думаю, Ушан на такое способен. В конце концов, второй человек в Леминор может потегаться с самим главой Гелша. В голосе старика чувствовалась радость. Второй номер Леминор великая сингулярность Несирис. Вдоил этот человек демонстрировал совершенно недостижимое, подавляющее превосходство над любым другим певцом. Я думаю, не стоит возлагать на него слишком больших надежд. произнесла Салинарова, поднеся к губам чашку с чёрным чаем. Нет никаких сомнений, что остроивший все нынешние происшествия человек довольно умён. Мы мало знаем о возможностях серкпеснопения в прямом столкновении, и до сих пор не определили методы его перемещения. Как и пути для отступления. К тому же он ещё ни разу не возвращался на место преступления. Понятно. Сейчас всем необходимо сохранять бдительность. Ор слежка мне естественно выглядит тот факт, что 3 года назад пожилой ассистент в Федалиском филиале ещё сразу после того, как произошла чистку иц. На середине фразы Соленор развернулась torno n, явно собираясь продолжить. Однако этот старик и нападавший ни одно лицо, ведь так встретившийся с ним взглядом n согласники внула. Следовательно, комитет собрал свидетельства вылеченных после превращения в камень сотрудников Федалиского филиала. Среди них были те, кто видели нападавшего По их словам, это был крупный человек, с ног до головы закутанный в одежду кочевников, из-за которой и мне удалось разглядеть его лицо. Невысокий, по воспоминаниям исследователей, старика Систен совсем не соответствовало этому описанию. Давайте немного приснем ситуацию. Селинарва облокотилась на диван и надавила пальцами в толстый глаз. Кто-то нападает на исследовательские институты и школы писнапений и грабит хранилища катализаторов. На местах преступления находят людей, превращённых в камень с серо-песнопениями, по свидетельстам спасённых, нападавший, закутанный в одежду кочевника, в человек. Кроме того, в фиделийском филиале была оставлена серая яйцо. Однако серое яйцо отличается от яиц других цветов. Следствие установило, что в архивах Кельбергского института не было записи его очистки. Исходя из этого, можно предположить, что серое яйцо собственная разработка нападавшего. Я, значит, он является профессионалом не только в песнопениях, но и в призывах катализаторов. Скорее всего, прототипа товарица создал исчезновший из федолийского филиала Старикосистент. Завут ли его, стихает, неизвестно. Почему КсенсоВСК тоже совсем непонятно. Об этом я распрошу Ксенса при нашей следующей встрече. Старик точно не был нападавшим. Но сложно себе представить, что между ними нет никакой связи. Хотелось бы знать цели нападавшего, причины старика для создания ИЦ. да как минимум то, почему он внезапно исчез 3 года назад и его дальнейшие перемещения. Но вряд ли где-то в мире найдётся человек, который был бы в курсе всего этого. Перехожу к заключению. Правда происходящим лежит глубоко в бездне, куда наши руки пока не достают. Директор Зая, моё предположение таково. Стянув щёлочку, обведённую фиолетовой помадой губы, Солянарова вновь обратила свой взгляд к старику. Горе мне поздно, нападавший придёт в эту академию. Первым подвергся нападению филиал Кельбергского института. И, разумеется, информация о том, что ячейка уже передали Академии Треме, была полностью секретной. Но в филиале наверняка существовали документы об этом. И если человек в одиночку уничтоживший весь институт каким-то образом узнал о них. Я знаю о такой возможности. И именно поэтому я провёл это собрание и оказываю всевозможную поддержку следственному комитету. Выражение лица женщины не изменилось, как если бы она ожидала такого ответа директора. В таком случае лучше быть последовательным до конца. Нельзя допустить, чтобы здесь произошло нечто ещё более ужасное, чем в Феделиском филиале. А особенно, если учитывать количество учеников. В академии сравнительно простой режим для входа посторонних лиц, это тоже упрощает работу преступника. Неужели она ведёт к необходимо на время полностью закрыть академию? Тогда станет возмои извлечь нападавшего. равнодушно заявила женщина. А вскоре после этого на внеочередном собрании руководства впервые в истории Академии Треме было принято решение закрыть академию, а всем ученикам приказать отправиться по домам.